Глава двенадцатая. Штат Микуньской железнодорожной поликлиники, в которой мы с Хеллой работали, наполовину состоял из выпускников ленинградских медицинских вузов. От Ленинграда до Коми АССР езды было чуть более суток, а бронь на Ленинградскую площадь давалась. Поэтому при распределении молодые врачи охотно соглашались ехать в Коми. «Чтобы иметь полный комплект документов для суда и взять сына, мне нужны были хотя бы девять метров площади и прописка». «Не вам же, бывшим заключенным, я буду выделять жилье, когда мне надо расселять ленинградских специалистов», отвечала на наши схелые просьбы начальник лечебного отделения Денисенко. «Фонды ограничены». «Да, фонды были малы, но оттого...» сумею я добыть жилье или нет, зависела жизнь. Из мизерного заработка выкроить хоть что-то на оплату частной комнаты было попросту невозможно. В то время мы с хелой получали по 32 рубля. В поисках выхода я добилась разрешения на работу по совместительству в должности лаборантки. Прибавилось еще 32 рубля. Рабочие паровозного депо, недавно построивший дом, Искал квартирантку. Жил он с женой и пятилетней дочкой. Я въехала в пустую квадратную комнату с двумя выходившими прямо в лес окнами. Сбила из досок топчан, установила его на два круглиша Бывалый чемодан привычно обратила в стол. И впервые за много лет закрыла за собой дверь. Даже недобрая жуть шумевших за окном елей не показалась тогда враждебной. Здесь поставлю кроватку Юрика. Сумею постепенно купить и белье, и посуду. Все начинают с нуля. Однако, узнав, что я из бывших, хозяева стали выказывать мне всяческое недоброжелательство. На попытки завоевать их расположение не отзывались. А я прилагала к тому немалые старания. «Давайте я помогу вам распилить дрова». И бралась за другой конец пилы. Я наношу воды в бочку, предупредительно спешила я взять ведра. Пилила, носила. Но молодым, здоровым хозяевам, часто плакавшая жиличка без имущества, пришлась поперек нутра. «Что это вы все тут пишете?» — спросила меня как-то хозяйка. «Письма». «Столько? Так вроде не бывает. Что-то другое, наверное». Раздражение хозяев нарастало и очень быстро все разрешилось. Рано утром ко мне в комнату зашла их пятилетняя девочка. «Иди ко мне, Катенька, давай с тобой нарисуем наш дом и белку». Держа палец во рту, девочка пристально глядела на меня. «Убирайся от нас! Ты нищая, а нам головодранки не нужны!» «Съезжайте от нас, нам комната нужна!» Родственники приезжают. Подвели вечером черту взрослые. Так я снова вернулась к Шпаковым на кухню, где с благодарностью за место на полу продолжала обитать Хелла. Повсеместно на службе и в быту естественное стремление сравняться с окружающими разбивалось в дребезги, а добротно сработанное клеймо — лагерник, бывший. Некоторые из сослуживцев — откровенно странились нас с Хеллой. Мало кто из молодых врачей решался завязывать с нами дружеские отношения. Особенно близко мы сошлись в ту пору с детским врачом Ритой Дубинкер. Высокая, с черными блестящими глазами, она была отважной и жизнелюбивой. Но вот, заметив, что Рита не разговаривает с такой же, как она, молоденькой выпускницей, врачом-окулистом Калининой, я спросила. «Поссорились. Из-за чего?» «Из-за вас», — после некоторого колебания ответила Рита. «Что так?» «Те, кто сочувствовал мне, говорили, раз освободилась, значит, теперь как все. Но у доктора Калининой родной брат служил в Архангельском НКВД. Она была подкованнее прочих и в подобных вопросах разбиралась лучше. «Она как все!» И Калинина поводила указательным пальцем слева направо. «Никогда не будет, как все. Навсегда останется чужой. Пятна этого ей не смыть, и никогда она полноправной в нашей жизни не будет». Зловещее пророчество произвело впечатление на небывших, испугал и тон. «Мысленно они отгородились от нас чистоколами не ниже лагерных». В быту это называли неопубликованной гражданской войной. Все, что касалось сына, продолжало быть не мыслью, не тоской, а изныванием. Принудить начальницу лечь объединения дать мне жилье я власти не имела. Искать другое место службы не решалось. Без разбору бралась за любые командировки, только бы проехать через Вельск, увидеть и обнять сына писала обоим Бахаревым, то Филиппу, то Вере, просила сообщать мне о Юрочке. Регулярнее, чем он, отвечала она. «Тамара Владиславовна, получила ваше письмо, в котором просите меня написать вам о сыне. Мне, конечно, не нетрудно, но мне категорически запретили писать вам. Кто, вы знаете. Не знаю почему, но я, тем не менее, пишу вам». «Тамара Владиславовна...» Как только будет совсем тепло, обещаю привести вам Юрика. Вы проведете с ним несколько часов. Я знаю, что он не позволит мне этого, но я это сделаю. Чтобы вы были абсолютно спокойны. В общем, не беспокойтесь, он одет, обут, пока я с ним. Я даже вычитывала искренность в обещании вера Петровны привести сына. изгребая сгребая на ворот обстоятельств в клубок общей беды, давала себе зарок и тоже дам потом возможность видеться с Юрочкой, ведь она привязалась к нему. Сына она не привезла. До объяснений, почему Филипп не разрешает отвечать мне на письма, додуматься следовало самой. После продолжительного отмалчивания пришло письмо и от него. «Милая Тамара, пойми, одно искреннее молчание дороже ста ложных письм». Не надо такой обиды. Ты не пишешь потому, что я не могу жить без Юрика. Я тоже живу только для него. Он ни в чем не нуждается. Он моя радость, моя надежда, моя мечта. За его счастье я готов отдать себя и стерзать на куски. Прошу тебя, не беспокойся. Верь мне, думай хорошо. Ю на глазах растет. Я наблюдаю, как он засыпает и как пробуждается. Мы рассматриваем букварь который ты прислала, но не заучиваем, еще рано. О себе. Сегодня еду в Печору. Из Печоры дам тебе телеграмму, чтобы ты вышла к поезду. Тамара, родная моя, у тебя прекрасный ум и чудесное чутье. Пойми меня. Если поймешь, будешь спокойна. Ждить телеграммы. Я все такой же. Филипп. что именно Следовало в нем понять, от отчего возможно было стать спокойной. И все-таки лояльным обращением, апелляцией к чутью, письмо вселяло какую-то надежду на мирное разрешение. Через несколько дней обещанная телеграмма пришла. Я встретила его. Решил сойти. Через пять часов будет следующий поезд, — объяснил он. — Покажи, где ты живешь. «Живу вместе с хелой Она после ночного дежурства отдыхает. Пойдем в поликлинику», — отговорилась я. Он зашел в амбулаторию, где были знакомые врачи, в частности, бактериолог Велик, у которого я работала лаборанткой. «Как тут, Тамара Владиславовна?» — спросил его Филипп. Уверенный, что совершает богоугодное дело, Велик начал меня расхваливать. Пообещала отыскать под микроскопом возбудителя, которого мне не посчастливилось увидеть за сорокалетнюю практику. Так представьте, на днях зовет, посмотрите. В недобром холодном тоне Филиппа не было и тени иронии, когда он отозвался. Да, она страшновата своими талантами. Что он имеет в виду, поразилась я. Вера Петровна рассказывала ему, что я при встречах умею настроить сына на радость или то что я все таки выкарабкалась и работаю не только санитаркой но и лаборанткой я вдруг впервые поняла филипп боится меня не меньше чем я боялась и боюсь его и от этого страх не убавился когда я перед освобождением сказала ему что приеду за сыном то удивилась его двусмысленному посмотрим но он знал что отвечал провидя Долгожительство зла. Его господству я была обязана нищетой, тем, что до сих пор жила на кухне у чужих людей под угрозой повторного ареста. Мы сели на скамью возле поликлиники. Сам воздух словно жестинел в его присутствии. Слова его одно, он сам другое. Непостижимым оборотом судьбы казалось то, что этот чуждый человек когда-то спас меня. «Расскажи, как ты живешь», — повернулся он ко мне. «Тебя интересует, как я устроена? С работой все хорошо. У меня их две. Скоро обещают дать комнату», — сказал я как можно увереннее. «Как только получу, приеду за Юрочкой. Надеюсь, мы сами решим все». «Знаю, что приедешь, но пока тебе некуда его забирать. Я знаю, как и где ты живешь». У меня он пока ни в чем не нуждается. Ни в питании, ни в уходе, ни в удовольствиях. И он привык к этому. Он смысл моей жизни. Но я обещал тебе, что все будет хорошо. И сейчас повторю, все будет хорошо. Ты говоришь обо мне сыну. Ты как-то объясняешь ему, почему я живу в другом месте. Он спрашивает обо мне. Но он Уж... же еще мал для таких вопросов. Не надо пока ничем отягощать его детскую душу. Разумеется, отягощать не надо, но все-таки когда-нибудь он что-то спрашивает. Как и что ты ему отвечаешь? Успокойся и ни о чем не тревожься. Мне невыносимо плохо без сына. Понимаю. Ощущая между нами непроходимую пропасть, а точнее открытую рану, у которой мы балансировали друг против друга на грани относительного мира и войны, я с холодным исследовательским любопытством неожиданно для самой себя спросила. «Скажи, чего тебе во мне не хватало?» Это была отчаянная потребность хоть как-то пробиться к его истинной сути. Он сглотнул, помолчал. «Боже, какой ты задала вопрос!» «Чего же?» Я не верил, что ты будешь меня любить. Возможно, и впрямь среди лицемерного речеведения Филипп на сей раз позволил себе сказать простодушную правду. Он уехал. Из карусели искренности и увертливости я хотела извлечь точный ответ на вопрос, зачем он приезжал, удостовериться в том, что у меня нет угла, понять степень моей неготовности к суду Мысль или ощущение, не знаю, но это промелькнуло как отблеск чего-то непререкаемо точного. Он приезжал меня убить. В поездах на перегоне Микунь-Княж-Погост я встречала прекрасных дам тридцать седьмого года, скинувших бушлаты три года назад. Лица их год от года становились суровее, утрачивали подвижность. Они нередко везли с собой мелочи, полезные для дома. Кто железный совок, кто ведро, кто кочергу. Размахнуться на подарок побогаче возможности не имели, а предназначались эти дары на новоселье счастливчиком, получившим, наконец, жилплощадь. Было в этой картине нечто, хватающее за горло. Мы перекидывались вопросами «цело пока? Кого еще взяли?» Известно что-нибудь про Тамару Цулукидзе, про княж Княжпогосское кладбище оставалось для меня местом постоянного притяжения. Каждый выходной день я ездила к Олюшке на могилу. Поставила ограду, крест, высадила цветы, уместила скамеечку. Подолгу сидела там, мысленно беседовала с ним обо всем. Был момент, когда я предлагала Колюшке вместе покончить счеты с жизнью. Он отговорил. Его самого не стало, а я жила. Винилась теперь перед ним. После кладбища заходила в княж погост к знакомым. Непременно к Фире. Есть что-нибудь от Сени? Есть. Представляешь, куда его загнали? В Новосибирский край. Двести верст от железной дороги. Работает плотником в колхозе. Что же вы решили делать? Что тут решать? Пишет, как только займеет крышу над головой, так вызвать нас с мамой. «Поедем». Не пропадать же ему там одному. Для нас, теснимых официальной жизнью к некой резервации, весь мир с его сдвигами был опрокинуть в отношении друг с другом. «Фира, я видел, Тамара Владиславовна бежала к вам», — постучал в квартиру Илья Евсевич. «Знаю, что ей неприятно меня видеть», — Но мне необходимо с ней объясниться. Попросить ее выйти. Он стоял у дерева во дворе, подавленный, искренний, каялся. Простите меня. Симон был прав. Я вел себя как подлец. К концу разговора стало уже непонятно, кто мучитель, а кто жертва, кто больше располовинён. Тот, кто тяготел к официальным нормам, или тот, кто, как я, име пренебрегал. Мы помирились. Ссора была тяжела и мне. Если Симон не был в командировке, я заходила к нему. Он встречал радушно. «О, кто пришел, Сейчас попьем чайку. Имеется московское печенье. А вас ждет упоительный подарок. Держите, наслаждайтесь. Сонеты Шекспира, перевод маршака. Нет-нет, сидите, царите. Приготовлю все сам». «За стихи спасибо. Они очень нужны». «А что это у вас за плакат?» «Уважаемые товарищи воры», — читала я, «берите все, что понравится. Убедительно прошу не трогать только книги. СК». И он смеялся. «Оставляю сие прошение, когда уезжаю в Москву». «Помогает?» «Представьте, да. Рубашки забрали, а книги не тронули». Друг мой, вы непобедимы. Нет, дорогая моя, победим, победим. Симон благополучно выезжировал. Выезжая из Москвы в Княжпогост, обычно давал телеграмму. Я в Микуни выходила к поезду, который стоял 15 минут. Симон успевал пересказать московские новости, пару остроумных анекдотов. В очередной раз я ожидала прибытия московского экспресса. Смотрел потрясающий спектакль в театре имени Ермоловой о Пушкине с Якутом. «Чудо-актер», — рассказывал он. «Удалось, наконец, купить «Опасные связи», книгу, за которой гонялся года три. А это вам небольшой презент», — протянул он флакон духов. И только когда к составу подцепляли паровоз, посерьезнев, Симон потерянно улыбнулся. «Знаете, дорогая...» Я, кажется, еду примехонько волку в пасть. Командировку прервал подозрительный вызов, похожий на ловушку. Что вы? Может, тогда не возвращаться? А как? Куда? Вот что будет. Если что, пусть хоть вас обойдет это лихо, договаривал он уже с подножки вагона. Обещайте, что пришлете телеграмму. Буду волноваться. Буду ждать телеграммы кричал я вдогонку уходящему составу неужели и его арестуют думала я шагая по шпалам еще с урдомской колонны в течение всех этих лет Симон был и оставался верным другом вовремя бил тревогу предостерегал обвинял филиппа помогал в самое тяжелое время колешкиной болезни умел посмеяться над тем что того стоило никогда не докучал излияниями никого ничем не обременял всех подмели власть боялась своих жертв их количество в обозримом пространстве лишало ее покоя припадочный политический смерч в злобном неистовстве подхватывал оставшихся от сидевших поднимал их над землей как подсохшие листья и уносил ссылки на необжитые края страны Симона арестовали едва он прибыл в княж погост Наконец-то нам с Хеллой на двоих дали ордер на одиннадцатиметровую комнату. Что ж, пока не арестовали, поспим на собственных топчинах, приободряли мы друг друга. Быт устраивали из ничего. Фанера, козлы. Купили чайник, две кружки. Марля сошла за гординное полотно. Что значит вдоволь поесть, не знали такого. Забыли, что существует второе блюдо.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 и что же мы были просто больны приходя с работы я шла на кухню вскипятить чай а вернувшись в комнату видела что Хелла стоит на коленях уткнувшись в подушку она изводила себя надрывными рыданиями чай остывал бессильные помочь друг другу ни вместе ни порознь мы не справлялись с собой без вещей хла жить могла без своих друзей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 Я любила Хеллу больше, чем она меня. Никто не был так одинок, как она, моя Хелла. Даже ее чужестранной красоты никто здесь не понимал. Никто ей не говорил, какая она красивая. Вечерами она иногда исчезала. Я находила ее на платформе нашей убогой железнодорожной станции. «Вы хотите куда-то поехать, Хелла?» Она отвечала по-немецки. «Гейн Ди Лидер на Хаузе. Песни идут домой. Это из гейны Хелла грезила дорогой в Прагу. а позже потом», — уговаривала я ее. «А пока пойдем в этот наш дом». «Моя Чехословакия, моя Прага», — то и дело говорила она. Читала всем стихи Иржи Волькера, посмертные письма Юлиуса Фучка десятки их сборников рассылала друзьям переписывала стихи от руки гордилась всем что касалось ее родины и не чаяла туда попасть должно же быть кому то из нас полюше томик сказала она как то раз поезжай за юрочкой я еду в ссектывкар там шань и борис крейцер погощу у беловых они единственная счастливая пара среди всех ольга викторовна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 Комната. Телеграмму в Вельск я посылать не стала и приехав пошла прямо в поликлинику, где работала Вера Петровна. Решила поговорить с ней первой в Надежде на материнское союзничество. В поликлинике я ее не нашла. Сказали, она больше здесь не работает. Направилась к ним домой. Открыл незнакомый мужчина. Они выехали отсюда. Куда? Не осведомлён как выехали? Переехали? Куда? Побежала к урдомской знакомой Капитолине С, у которой останавливалась по возвращении из Ленинграда. Где Бахаревы? Неужели ничего вам не написали? Одним духом снялись с места и уехали. Как снялись? Куда уехали? Не знаю. Попробуйте сходить к Николаю Николаевичу. Они ведь дружили. А может, Федосов в курсе?» Чем мотали головой, не знаем. Кто-то из них дошел со мной до милиции. Они не выписались, ответили нам. Кидались куда-то еще. Никто ничего прояснить не мог. У Капы собрались какие-то люди. Из хора голосов вырывались отдельные реплики. Он не хотел, чтобы у сына мать была бывшая зечка. Сами-то что, не сидели, что ли? Он давно себе документы отладил. Это ж воровство. Украсть у матери ребенка он все равно весь суд здесь подкупил видели мы все да и она хороша сама ведь мать у, у матерая баба казалось все не на самом деле сейчас недоразумение разрешится где то лежит письмо его принесут в нем будет что то такое если поверить что они расчетливо обдуманно скрылись украли моего сына следующей минутой не должно было быть Когда Бахарев в не повторял: "Я обещал и обещаю, все будет хорошо. Будь спокойна". Не случайно ведь осталось ощущение, что он приезжал убить меня. Их поступок был равнозначен убийству. Моего мальчика отняли у меня, увезли. Только позже, когда я научилась связывать личные драмы с объективной данностью, я поняла, как вся мерзость бессовестного времени отлилась в бахревых, Вседозволенность, лживость, умерщвление чувства порядочности, всего вообще, кроме животного, эгоизма и сноровки. Я отратила силы на страх, а не на точный расчет. Я, чтоб только сохранить, тряслась и перепрятывала при обысках в зоне их письма заверения, надеясь, что они послужат мне как документ. Они в это время за деньги, запасались подложными справками. Оказавшись лицом к лицу с их поступком, я осознала себя кустарем, отключенным от происходившего вокруг не на семь лагерных лет, а на целую эпоху. Полагаясь на опыт розыска Колюшкиной мамы, я не сомневалась, что и Бахарев найду. Искала упрямо. Переправы с обрыва всех чувств в живую жизнь вроде бы не существовало. Но Богом были вживлены разного рода задачи, потребность исполнять долг, любовь к друзьям. Когда умер Коля, окружающие услышали мою боль. Участие людей продержало. Теперь обостренный внутренний слух к бедам и несчастьям друзей стал для меня реальным бродом. Беловы, которых Хела назвала единственной счастливой парой, в день ее приезда в Сыктывкар, попали в автомобильную катастрофу. Ольга Викторовна Жерве скончалась на месте аварии. Хелла осталась в Сыктывкаре выхаживать покалеченного Ивана Георгиевича. Страшное письмо, где она об этом сообщала, кончалось так. «Приезжай. Мы все потрясены тем, что сделали с Юрочкой и с тобой. Надо быть вместе. Нас здесь могучая кучка. Ждем тебя». Я и так кидалась из одного места в другое. На несколько дней метнулась к ним. Неутешный Иван Георгиевич правитчески говорил, «Мне недолго осталось жить. Олечка ждет меня там. Я знаю, потеряв Колю и сына, вы как никто понимаете меня». Я в самом деле превратилась в сплошное понимание. с Сыктывкаре мы подолгу беседовали с отзывчивым Шанем. Жить смогу только на родине, в Китае. Трудно мне здесь. Верите, что когда-нибудь там окажетесь?» Он кивал. «Верю. Не удивляйтесь. Верю, верю». Я не стала его разочаровывать. Каким образом, Шань, такого случиться не может. Ни Хелли, ни вам, своей родины не видать. Иногда являлась мысль, а люди ли мы вообще? Или что-то другое? переживаем вторичные аресты, ссылки, утрату родины, потерю своих детей, узнаем, что к подследственным применяли химию, в немецких лагерях облучали и доживаем судьбы в какой-то непонятной простоте с тягой к разуму и теплу. Мощь жизни повсеместно предъявляла себя. Письмо прекрасной Марго — одно из внятных доказательств того, что человек может найти в самом себе, из каких тайн творится основание жизни. Я разыскала Марго на одной из колонн, ее отчислили из ТЭКа как изменника Родины. Хороший Томик, ваше письмо, как неожиданная ласточка в самую лютую зиму, нашло меня здесь. Прибыв в Кылтово, в твердой уверенности получить место придурка, я должна была получить очередной щелчок по носу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 Больше, чем у всех товарок, в два раза. Напряжены только грудные мышцы, руки только слегка ведут ручки носилок, а ноги идут легко пружине, как в танце. Я люблю свои руки, свои ноги, которые хорошо минуют скользкие щепы, легко идут под гору, по мокрым, прогибающимся доскам, надговорливо речушкой. Все тело отдыхает. И только в ту минуту, когда этого требует необходимость, я напрягаю, какой нужно мускул.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 любоваться неповторимой способностью отдельного человека по-своему одолевать беду. В детстве мне снился непонятный живой иероглиф, похожий на переплетенные буквы «Ф» и «Ж». В более поздние годы преследовал другой сон, вдвинутые одна в другую железной конструкции из скрученных фабричной выделки прутьев. Кроме этих кубических и бесстрастных совмещений в пространстве не было больше ничего конструкции ужасали прочностью и голостью, бесчувствием и неизносимостью гляди словно говорил сон это линия твоей судьбы но мне было неневмоготу смотреть на разграфленные железные предначертания вытолкнутая из сна смертельной тоской я подолгу не могла успокоиться пусть на эти бесстрастные неумолимые стропила Будут навешаны страдания, мука и боль, только бы видеть цветение, сверкание росы, краски земли и неба. Симон не зря причувствовал что его командировка прервана не просто так. Отбыв около двух месяцев в тюрьме, пройдя через серию допросов, он был выслан в Печору. Лишенный права покидать место ссылки, метался там в одиночестве.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 Приехал просить моей руки гривастый скептик Фрук, стало ясно, что тоске сдалась сама ироничность. Но Симон — не Фрук, ни другие знакомые, милые или не слишком. Он стоял на платформе. У торговки с деревянным ящиком, в котором редком стояли баночки с блеклыми северными цветами, он скупил все оптом и преподнес мне. Посмотрев в глаза, сказал — Все то я понял, моя дорогая, и больше об этом говорить не станем. Так тому и быть. А теперь здравствуйте. Какой же вы молодец, что доставили радость видеть вас. Он жил в деревянном доме. Ветер колотился а расхлебанные ставни, петли которых не то что скрипели, стонали. В небольшой комнате висели полки, пригруженные книгами и папками. На стене висел мой портрет переснятый с маленькой фотографии. В Печоре меня ожидал еще один горький сюрприз. За ужином Симон начал. «Вы ведь знаете, как мы всегда с Ильей, ну, мягко говоря, схватывались. А сейчас ему худо. к Потому прошу вас, будьте с ним помягче». «Разве он здесь?» «Тоже арест и ссылка, — поразилась я». «Именно».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 Интеллигентность надо было истребить как несъедобную для общества материю. В Печорской встрече втроем наличествовал и неутихающий словесный бунт против насилия и душевное тепло, к которому мы все так одинаково стремились. Илья целыми абзацами цитировал Библию. Набрасывали контуры предполагаемого будущего, которого быть не могло, но все же. Предоставив в мое распоряжение комнату Симона, мужчины ушли к колье. Ветер и стонущие ставни не давали уснуть. В Микунь меня провожали оба. Одаривали словами, придуманными в ссылочном одиночестве. На вокзале рыскали оперативники. Кто-то откуда-то опять бежал. Искали. Протыкали щупами наваленные в хопперы антрацит. Возвратившись в микунь я тут же получила телеграмму. «Не огорчайтесь, родная, тепла безмолвного оставили больше, чем везли, молвного, остальное, что женщина решает сердцем, всегда верно, обнимая чудесного моего друга Симон». В том, как по-язычески мы цепляли тогда боль одного к несчастью другого, был тайный умысел, общей массой противостоять злу, сбивающим у нас с условных и приблизительных точек опоры. Мы в письмах возвеличивали друг друга и вырастали при этом сами. Становились друг для друга сестрами, братьями, любимыми, священниками и судьями. и Пьететное отношение к страданиям каждого из друзей строило тот особый лад отношений, в котором не было места обману. Такой мы оттертые от общества особи, отыскали для себя способ жизнеустойчивости. Ухватившись за небо, как-то ходили по земле. Одни для кое-какой еще жизни, другие уже в предсмертии «С крайнего озера, из золотой тайги, писал человек, действительно пронесший любовь ко мне через многие годы» Платон Романович Зубрицкий. «Тот самый» из прежней ленинградской жизни, с которой мы позже встретились в лагере. Вся его вина — плен. Статья — измена Родине. После повторного ареста он очутился в особо жестокой ссылке. «Ну, представьте себе, в доме нас живет девять работяг и одна уборщица. Пока ты в помещении, еще ничего, но как только вышел на двор, дом наш один, кругом сопки и тайга сам прииск скоище 20 30 бараков в трех километрах от нас там магазин школа почта приисковые мастерские есть река сейчас занесенная снегом покрытая льдом название очень странное Юнашина. раз в месяц привозят кино но после рабочего дня и пройденных туда в тайгу восьми километров отмеривать еще шесть не всегда хочется Вот жизнь, в которую меня погрузили. Платон Романович спрашивал в письмах, кто тебе пилит дрова, кто растапливает печь, кто носит воду. Занося над очередным поленом топор, я колола дрова веселее, потому что заботливые слова вырывались из сердца любящего человека. посланные в жизнь свыше влюбленность и любовь друзей держали, как ничто другое. Милый, незабываемый друг, трудно писать. Откровенно скажу, плачу. Плачу от той бесконечной радости, которую ты доставляешь своими письмами. Без конца перечитываю строки, которые вселяют жажду жизни, которые именно сейчас так нужны. Друг мой единственный, настоящий. Ведь только ты одна понимаешь и знаешь меня, мое сокровенное. Никто никогда так, как ты, не постигал всего. «Я боготворю тебя. Ты мой кумир. Я стою перед тобой на коленях, благодарю за дружбу, которую ты даришь. Карточка твоя всегда передо мной. И сейчас. Стою ли я или ложусь усталой, улыбка твоя со мной. У карточки всегда цветы. Незнакомые, дикие, северные, но по-своему чудесные, с незнакомым ранее ароматом. Мне осталось немного жить». Живу надеждой, что мы еще увидимся, и мне будет хорошо умирать после того, как я увижу тебя. Живу тобой. Схожу с ума в тоске. Любимая, далекая, родная тамусенька. Я одинок и останусь таким до конца. Никто, это безусловно, не мог бы мне дать то, что могла бы ты. Молю тебя, хоть редко, но пиши. Твои письма — нектар божий.